14 января 2096 года, U.S.N.A., Вашингтон, округ Колумбия, 11.30 местного времени. 15 января, час 30 японского времени, полночь. Лину, которая уже заснула, разбудила соседка по комнате Сильвия. «Сильви, что случилось?» Лина стала кадровым офицером более трех лет назад, даже если принять в расчет время после того, как она заняла пост главнокомандующего звезд. У нее была военная карьера длительностью полтора года. Она привыкла к вытаскиванию из постели при чрезвычайных ситуациях. Мгновенно восстановив свое сознание, она ясным голосом запросила объяснение у Сильвии. «На экстренной связи майор Канопус!» Услышав ответ Сильвии, Алина молча подбежала к приговорному устройству. «Бен, прости, что заставила ждать. Извини, что только звук». «Это я должен извиниться за то, что потревожил вас посреди сна». Насколько Лина знала, Бенджамин Конопус был человеком здравого смысла даже среди звезд. Среди звезд первого класса у него, возможно, наиболее здравый смысл, он даже зная разницу во времени, другими словами, зная, что здесь в Японии полночь позвонил линии. Это не может быть по тривиальному вопросу. Я не возражаю. Что же случилось? Мы установили местонахождение тех, кто сбежал прошлым месяцем. Что? И инцидент дезертирства класса звезды первой величины. Альфреда Фомальгаута, произошедший прошлым месяцем, не ограничился скандалом в «Звёздах», он также сильно потряс руководство USNA. Инцидент не закончился устранением собственноручной лины старшего лейтенанта Фомальгаута. В тот же период семь волшебников и мастера магического производства сбежали из сил USNA. Среди них, хотя и самого низкого класса спутник, были также и члены звезд. Миссия, тогда возложенная на Лину майором Конопусом, заключалась в том, чтобы догнать и устранить беглецов. Именно о них он говорил, что местонахождение установлено. «Где они?» «В Японии. После того, как приземлились в Икогами, похоже, что сейчас они скрываются в Токио». «Почему в Японии? И более того, в этом Токио!» Лина в удивлении обернулась, но Конопус не имел ответа на этот вопрос. Этот вопрос задавала не только Лина и на него не мог ответить не только Конопус. Объединенный комитет начальников штабов решил направить дополнительную поисковую команду. Правительство Японии знает? Нет, это секретная операция. Операция преследования беглецов в сочетании со шпионажем и боями на чужой территории это может плохо кончиться с правительством страны партнера. Была даже возможность того, что это может посчитаться серьезным провокационным актом к суверенитету и привести к разрыву дипломатических отношений. Лина снова осознала, насколько большое значение «Пентагон» придает этому вопросу. «Главнокомандующий, вот указание от генерального штаба. Текущая миссия майора Энджи Сириус должна перейти на второй план. Высшим приоритетом назначается миссия по отслеживанию беглецов». Лина сразу, как только глубоко вдохнула, ответила в приговорное устройство. «Бен, прошу передать в штаб, что я принимаю миссию». «Вас понял. Главнокомандующий, берегите себя». Связь окончилась этими словами беспокойства. «Похоже, ночью я уже не смогу поспать». В начале недели в классной комнате странные убийства стали горячей темой. В воскресенье утром все новостные компании вышли с тем, что можно назвать настоящим фестивалем статей о многочисленных странных убийствах в попытках скомпенсировать то, что до этого крутилось на второсортных новостных сайтах. Их поведение было маниакальным, или скорее они потеряли управление над собой, до такой степени, что пытались загладить вину перед разочарованными подписчиками, можно сказать, что это был акт признательности. Из-за этого новости разошлись быстро, как пожар. Главная тема особо подчеркивался оккультный аспект, нагнетая сенсацию. «Утро! Эй-эй, Тацоэкон! Ты видел вчерашние новости?» Однако единственные люди, понимающие, что повелись на сенсацию, но все еще способные взять из этого преимущество, «Были, наверное, люди приблизительно возраста тации. Как обычно, ничем не руководствуясь, голос друга, который, по всей видимости, заранее танцевал, был первым, который он услышал. «Новости? Ты имеешь в виду о вампире?» Хотя это и было очевидно, он просто хотел следовать общему этикету. Затем Эрика, как он и думал, радостно кивнула. «Об этом? Ведь невозможно, чтобы это сделал один преступник, так ведь? Это профессионально организованная преступность». «Я голосую за то, что это незаконная организация, имеющая дело с органами и кровью». Прежде чем Татсу успел сесть на свой стул, она уселась на его стул, развернулась и приблизила лица. В этот раз Татсу подумал, «Это действительно несущественно, но это тело гибкое». О чем действительно можно было и не думать, поэтому он принял серьезный взгляд и покачал головой. «Если это так, тогда я не понимаю, почему было удалено лишь 10% крови». Чтобы напрасно не вызывать в мире проблемы, власти определенно хотели скрыть это, но тот факт, что жертвы потеряли около 10% крови, распространился среди общественности, разжигая недовольство вампирским инцидентом. Здесь ведь есть солюбийство. Может, они думали о возможности использования крови для фабрики крови, если её эффективно использовать? Если это так, то они не оставили бы трупы посреди города. Кроме того, загадка ещё и в том, что нет никаких следов извлечения крови. В статьях, после извлечения крови иглой, они стерли следы магии. Хотя они также предполагали, что были вовлечены волшебники, но невозможно навсегда стереть след от инъекции единичным использованием магии лечения. Хм, понятно. Отсутствие шрама определенно странно. Как говорили по ТВ, это убийство оккультными средствами. Нахмурив брови с соседнего сиденья, скорее с несколько нервным выражением, Мизуки присоединилась к разговору. Оккультные средства. Хм. Если бы вампиры действительно существовали, то это уже давно стало бы известно. Современная магия в процессе систематизации теорий приветствовала тех, которые передавали древнюю магию с другой стороны покрова легенд. Если хабгоблины или подобные сущности действительно существовали, их наличие было бы раскрыто вместе с колдунами. По крайней мере, так считал Татсо. Тогда, по мнению Тацу, этот акт был совершен всецело человеком, а не оккультными средствами. А ты, Микихика, как думаешь йока или демоны? Такие существа вовлечены?» Он ответил на вопрос Мики таким же вопросом. Мики сказал Мм, покачав «Покачав туда-сюда головой». «Не думаю, что это работа простого человека, но я не могу утверждать». На странный ответ Мики Хико Тация показал неприятную улыбку. «Кстати, об оккультизме. Всего сто лет назад магия была ярким примером этого оккультизма». Эрика быстро с волнением наклонилась вперед. «Татсоя кон». «Неужели ты думаешь, что это преступление связано с волшебниками?» «Я еще не думал об этом. Ни камеры уличного наблюдения, ни радары псионов не захватили никаких реакций». Вскоре после того, как он закончил говорить, Тацу, еще раз об этом подумав, покачал головой. «Однако волшебник высокого ранга может обмануть радары, и если он может использовать внешнюю системную магию психического вмешательства, он также может совершить преступление в центре города, и его никто не заметит». «Это неприятно». «Хорошо, что направление человечности не стало сильнее», – пробормотала Мизуки мрачным голосом. «Строго говоря, человечность текущего века – своего рода антимагическое движение. Это движение пытается запретить использование магии, говорит, что магия – не сила, дозволенная людям, и является сущностью культовой идеологии субсекты христианства. Люди должны жить лишь силой им дарованной», – так утверждала гражданская позиция под названием «человечность», Это партия, которая в последние годы расширила свое влияние на восточное побережье Америки. Если бы они ограничились лишь прекращением использования магии, тогда здесь не было бы особого вреда, с чем многие согласились бы. Но радикальные элементы гуманизма проводили насильственные акты, направленные на отказ от самого существования волшебников. Даже в ЕСНЭ они получили свои органы по надзору в форме резервных войск по борьбе с преступностью. USNA постоянно следит за организациями, связанными с насилием. «Сейчас, когда ты это упомянула, я видела по телевизору, как эти овцы выдвигали свои требования. Утро. О чем говорите?» Как обычно, прервав речь реке, на сиденье впереди Татсу, очевидно, что классного учителя, который мог бы предложить смену мест, не было, сел Лео. «Кажется, ты сегодня довольно поздно». Подняв руку, чтобы его поприветствовать, Татсо задал вопрос. Хотя по его внешнему виду это может быть и удивительно, но для Лео необычно приходить в последнюю минуту как раз перед началом занятий. «А, у меня были незначительные дела, поэтому я поздно лег спать. Кстати, о чем вы говорите?» «Мы говорим о вампирском инциденте». Из-за ответа Мизуки Лео нахмурился. Как раз в тот момент, когда он пробормотал «Снова». Терминал отобразил информацию о начале урока. Без оставшегося времени их утренний разговор подошел к концу.